Слон-дитя Много-много лет тому назад, моя любимая, у слона не было хобота, только черноватый толстый нос, величиной сапог. Правда, слон мог поворачивать его из стороны в сторону, но не поднимал им никаких вещей. В это же время жил на свете очень молодой слон, слон-дитя. Он был страшно любопытен, а потому вечно всем задавал различные вопросы. Жил он в Африке, и никто в этой обширной стране не мог насытить его любопытство. Однажды он спросил своего рослого дядю Страуса, Почему самые лучшие перья растут у него на хвосте? А страус вместо ответа ударил его своей сильной лапой. Свою высокую тетю жирафу слоненок спросил, откуда появились пятна на ее шкуре. И тетка слоненка легнула его своим при притвердым копытом. И все-таки молодой слон продолжал быть любопытным. Толстую гиппопотамиху он спросил, почему у нее такие красные глаза. Она же ударила его своей толстой-притолстой ногой. Тогда он спросил своего волосатого дядю-бабуина, «Почему у дынь дынный вкус?» И волосатый дядя Бабуин шлепнул его своей волосатой-приволосатой лапой. А все-таки слоника переполняло ненасытное любопытство. Он расспрашивал обо всем, что видел, слышал, чуял, осязал или обонял. И все дяди и тети слона-ребенка только толкали добили его. В одно прекрасное утро, во время приближения равноденствия, любопытный слон-дитя задал новый вопрос. Он спросил, что подают крокодилу на обед. И все сказали, громким и опасливым шепотом. Потом начали колотить его, и долгое время все колотили, да колотили. Наконец, когда наказание окончилось, слон-дитя увидел птицу кола-кола. Она сидела в середине тернового куста, который как бы говорил «Погоди, погоди». И слоник сказал «Мой отец бил меня». Моя мать била меня, мои тетки и дяди меня колотили. И все за то, что я так ненасытно любопытен. А мне все-таки хочется знать, что крокодил ест за обедом. Кола-кола птица печально вскрикнула и сказала... Пойди к берегам большой, серовато-зеленой, тихой реки Лимпопо, окаемленной деревьями, от которых заболевают лихорадкой, и тогда узнаешь. На следующее же утро, когда от равноденствия не осталось и следа, любопытный слон-дитя, взяв сотню фунтов бананов, маленьких, коротких и желтых, Тысячу фунтов стеблей сахарного тростника длинных, лиловых, семнадцать дынь зеленых, хрупких, сказал всем своим дорогим родственникам. «Прощайте. Я иду к серо-зеленой болотистой реке Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой, и увижу, чем обедает крокодил». Все родственники поколотили его просто так, на счастье. И колотили долго, хотя он очень вежливо просил их перестать. Наконец Слонёнок ушел. Ему было немного жарко, но он этому не удивлялся. Ел дыни и бросал корки. Ведь поднять-то их с земли он не мог. Шел он от города Грегома до Кимберлея, от Кимберлея до области Кама, от области Кама направился на север и на запад и все время ел дыни. Наконец, слон-дитя пришел к берегу большой, серо зелёной болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Здесь всё было так, как сказала птица Коло-кола. Теперь моя любимая, ты должна узнать и понять, что до этой самой недели, до этого самого дня, часа, даже до последней минутки, любопытный слоник дитя никогда не видывал крокодила и даже не знал, каков он на вид. Оттого-то ему и было так любопытно взглянуть на это создание. Прежде всего, он увидел двухцветного питона скал. Эта огромная змея лежала, окружив своими кольцами камень. «Извините за беспокойство», — очень вежливо сказал слон-дитя. — Но, пожалуйста, ответьте мне, не видели ли вы где-нибудь в окрестностях что-нибудь вроде крокодила? — Видел ли я крокодила? — ответил двухцветный питон скал голосом презрительным и злобным. — Ну, что ты еще спросишь? «Извините», – продолжал дитя слон, – «но не можете ли вы любезно сказать мне, что он кушает за обедом?» Двухцветный питон-скал быстро развернулся и ударил слоника своим чешуйчатым, похожим на бич хвостом. «Что за странность?» – сказал слон дитя. «Мой отец и моя мать, мой дядя и тетя, уже не говоря моей другой тете Гиппопотамихе и моем другом дяде Бабуине, били меня и легали за мое ненасытное любопытство, а теперь, кажется, опять начинается то же самое». Он очень вежливо простился с двухцветным питоном скал, помог ему обвить телом скалу и ушёл. Слонику стало жарко, но он не чувствовал усталости. Ел дыни и бросал корки, так как не мог их подымать с земли. И вот слон-дитя наступил на что-то, как ему показалось, на бревно, лежавшее на самом берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпупо, обросшей деревьями от которых веет лихорадкой. А это и был крокодил, моя любимая. И крокодил этот подмигнул одним глазком. «Извините меня», — очень вежливо сказал слон-дитя, «но не видели ли вы где-нибудь поблизости крокодила?» Крокодил подмигнул другим глазом, приподняв из ила свой хвост. Слон-дитя вежливо шагнул назад. Ему не хотелось, чтобы его били. «Подойди-ка сюда, малыш», — сказал крокодил. «Почему ты это спрашиваешь?» «Прошу извинения», — Очень вежливо ответил слон-дитя. «Но мой отец бил меня, моя мать меня била. Ну, словом, меня били все, не говоря уже о моем рослом дядюшке Страусе и о моей высокой тетушке Жирафе, которые жестоко легаются» не упоминая также о моей толстой тетке Гиппопотамихе и о моем волосатом дяде Бабуине, и включая двухцветного питона скал с его чешуйчатым, похожим на бич, хвостом, который бьет больнее всех остальных. Итак, если вам не очень этого хочется, прошу вас, не стегать меня хвостом. Поди сюда, малыш». — протянул крокодил. — Дело в том, что я крокодил. И чтобы доказать, что он говорит правду, крокодил заплакал крокодиловыми слезами. Слон-дитя перестал дышать от удивления. Потом, задыхаясь, опустился на берегу на колени и сказал... Именно вас я искал все эти долгие-долгие дни. Не согласитесь ли вы сказать, что вы кушаете за обедом? Подойди поближе, малыш, сказал крокодил, и я шепну тебе это на ушко. Слон-дитя пододвинул свою голову к зубастой пасти крокодила, и крокодил схватил слоненка за его короткий нос, который до той самой недели, до того дня, часа и до той минуты был не больше сапога, хотя и гораздо полезней всякой обуви. «Кажется, — сказал крокодил, — Он сказал это сквозь зубы. «Кажется, сегодня я начну обед со слоненка». Услышав это, моя любимая, слоник почувствовал досаду и сказал в нос. «Пусти, мне больно». В эту минуту двухцветный питон-скал опустился с берега и сказал «Мой юный друг, если ты сейчас же не потянешь свой нос изо всех сил, я полагаю, твой новый знакомый, покрытый патентованной кожей, — он подразумевал крокодил, — утащить тебя в глубину этого прозрачного потока раньше, чем ты успеешь проговорить «Джек Робинзон» именно таким образом всегда говорят двухцветный питоны скал. Слон дитя послушался питона скал. Он присел на задние ножки и стал дергать свой нос из пасти крокодила. Он всё дёргал, додёргал да его, и нос слонёнка начал вытягиваться. Крокодил же возился и бил по воде своим большим хвостом, так что она пенилась. В то же время он тащил слоник за нос. Нос слоненка продолжал вытягиваться. Слоник расставил все свои четыре ножки и не переставал дергать свой нос из пасти крокодила. И его нос становился все длиннее и длиннее. Крокодил же водил по воде своим хвостом, как веслом, и все тянул, дотянул слоника за нос, и каждый раз, как только он дернет за этот носик, тот сделается длиннее. Слонику было ужасно больно. Вдруг слон-дитя почувствовал, что его ноги скользят. Он так и поехал на них по дну. Наконец, говоря в нос, который теперь вытянулся почти на пять футов, слоненок выговорил, «С меня довольно». Двухцветный питон-скал спустился в воду, обвил задние ноги слоненка как бы двумя петлями каната и сказал, «Неблагоразумный» и неопытный путешественник. С этой минуты мы серьезно посвятим себя важному делу. Постараемся тянуть твой нос изо всех сил, так как сдается мне, что этот самодвижущийся военный корабль с броней на верхней палубе этими словами, моя любимая, он обозначил крокодила, «будет мешать твоим дальнейшим движениям». Все двухцветные питоны скал всегда говорят в таких запутанных выражениях. Двухцветный питон тянул слоника, слон-дитя тянул свой нос, крокодил тоже тянул его. Но слон-дитя и двухцветный питон-скал тянули сильнее, чем крокодил. И тот, наконец, выпустил нос слона-ребенка. При этом вода так плеснула, что этот плеск можно было услышать по всей длине реки Лимпопо, вверх и вниз по течению. В то же время слон-дитя внезапно сел, вернее, шлепнулся в воду, но перед этим сказал питону «Благодарю». Затем он позаботился о своем бедном носе, за который его так долго дергали, завернул его в свежие банановые листья и опустил в воду большой серо-зеленой тихой реки Лимпопо. «Зачем ты это делаешь?» Спросил его двухцветный питон-скал. «Прошу прощения», — ответил слон-дитя, «но мой нос совсем потерял свою форму, и я жду, чтобы он сморщился и уменьшился». «Долго же тебе придется ждать», — сказал двухцветный питон-скал. «А все-таки замечу, что многие не понимают своих выгод. Три дня слон дитя сидел и ждал, чтобы его нос уменьшился. Но этот нос не делался короче. Кроме того, ему приходилось жестоко косить глазами. Моя любимая, Ты поймешь, что крокодил вытянул нос слоника в самый настоящий хобот, вроде тех, какие ты увидишь теперь у всех слонов. На третий день прилетела муха Цеце и укусила слоника в плечо. Слоник же, сам не понимая, что он делает, поднял свой хобот и его концом Убил муху. Выгода номер один, — сказал двухцветный питон скал. Ты не мог бы этого сделать своим носом-коротышкой. Ну, теперь попробуй поесть. Еще не успев подумать, что он делает, слон-дитя протянул свой хобот Сорвал большой пучок травы, поколотил эти зеленые стебли о свои передние ноги, чтобы сбросить с них пыль, и, наконец, засунул их себе в рот. «Выгода номер два», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим носом-коротышкой?» — Как тебе кажется, не слишком ли печет солнце? — Да, — согласился слон-дитя, и, еще не успев подумать, что он делает, зачерпнул из серо-зеленой болотистой реки Лимпопо ила и намазал им свою голову. Из ила получилась прохладная и листая шляпа. Вода с нее текла за ушами слона-ребенка. «Выгода номер три», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим прежним носом-коротышкой». «Ну а что ты скажешь насчет клатушек, которыми тебя угощали? Опять начнется прежнее?» «Прошу извинения», — сказал слон-дитя. «Мне совсем не хочется этого». «Неприятно ли будет тебе поколотить кого-нибудь?» Спросил слоника двухцветный питон скал. «Мне очень хотелось бы этого!» Ответил слон дитя. «Хорошо», — проговорил двухцветный питон скал. «Ты увидишь, что твой новый нос... «Окажется полезным, когда ты вздумаешь поколотить им кого-либо». «Благодарю», — сказал слон-дитя. «Я это запомню, а теперь пойду домой к моим дорогим родственникам и посмотрю, что будет дальше». «Слон-дитя?» действительно пошел к себе домой через Африку. Он помахивал и крутил своим хоботом. Когда ему хотелось поесть плодов с деревьев, он доставал их с высоких ветвей. Ему не приходилось, как прежде, ждать, чтобы плоды эти падали на землю. Когда ему хотелось травы, он рвал ее с земли, и ему не нужно было опускаться на колени, как он делал это в прежнее время. Когда его кусали мухи, он срывал с дерева ветку и превращал ее в опахало. Когда солнце жгло ему голову, он делал себе новую, прохладную, влажную шляпу из ила или глины. Когда ему делалось скучно, он пел, вернее, трубил через свой хобот, и эта песня – звучало громче чем музыка нескольких духовых оркестров он умышленно сделал крюк чтобы повидаться с толстой гипопотамихой она не была в родстве с ним и сильно отколотил ее хоботом чтобы посмотреть правду ли сказал двухцветный питон скал весь остаток времени он подбирал с земли дынные корки, которые побросал по дороге Климпупо. Он делал это потому, что был очень опрятным животным из рода толстокожих. В один темный вечер слон-дитя вернулся к своим дорогим родственникам, свернул свой хобот в кольцо и сказал «Как вы поживаете?» Все они были очень рады повидаться с ним, и тотчас же сказали, «Подойди-ка поближе, мы отшлепаем тебя за твое неутолимое любопытство». бо сказал слон-дитя. «Я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас умел драться. Вот я...» — Умею колотить, и сейчас научу вас этому. Тут он выпрямил свой хобот, ударил двоих из своих милых родственников да так сильно, что они полетели кувырком. «Чудеса — Чудеса! — сказали они. — Где ты выучился такой штуки И скажи на милость, что ты сделал со своим носом? Крокодил устроил мне новый нос. И это случилось на берегу большой, серо-зеленой, болотистой реки Лимпупу, ответил слон дитя. Я его спросил, что у него бывает на обед, а он за это вытянул мой нос. «Какое безобразие!» – заметил Бабуин, волосатый дядя слоненка. «Некрасив-то он красив сказал слон дитя, — «но очень удобен». И говоря это, слоненок обхватил хоботом одну ногу своего волосатого дядюшки, поднял его и посадил в осиное гнездо. После этого слоненок долго колотил всех своих дорогих родственников, колотил до тех пор, пока им не стало очень жарко. Они были до нельзя удивлены. Слонёнок подергал своего высокого дядю Страуса за его хвостовые перья, поймал свою рослую тетушку-жирафу за ее заднюю ногу и протащил ее через колючий терновый куст. Когда его толстая тетка гипопотамиха покушав, отдыхала в воде, Он приставил свой хобот к самому ее уху, крикнул ей два-три слова, в то же время пустив несколько пузырьков через воду. Но ни в это время, ни позже, никогда никому не позволял обидеть птицу кола-кола. Наконец, все милые родственники слоненка начали так волноваться, что один за другим побежали к берегам большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Каждый из них хотел получить новый нос от крокодила. Когда они вернулись домой, Они уже не колотили друг друга. Дядюшки и тетушки не трогали также и слоненка. С этого дня, моя любимая, у всех слонов, которых ты увидишь, и у всех, которых не увидишь, есть предлинные хоботы, совершенно такие, какой появился у любопытного Слонёнка.